Храм богини Волтумны найден? Мы многого не знаем об этруссках. Давно утрачены их исторические хроники, их кодексы законов и хозяйственные документы. Лучше всего мы осведомлены об их искусстве, благо этрусские некрополи напоминают музейные галереи и об их верованиях, неизменно интересовавших римлян. Античные авторы оставили немало упоминаний о религии этруссков, уделяя больше всего внимания тому, что отличало их веру от традиционных представлений римлян и греков. Особенно привлекала практичность латинин дисциплина этрусска, учение о том, как правильно истолковывать знаки, поданные богами. и как притворять их волю. Этруссские жрицы умели предсказывать будущее по форме печени животных, полёту птиц или огненным знакам молний, сверкнувших в небесах. По их представлениям, боги следили за судьбами людей и народов Нюкстану, указывая им, что случится. Эти божественные знамения жрицы пытались понять. Вместе с этой верой в то, что человек может быть достойным собеседником богов, в историю европейской мысли входит и другое представление итрусков о том, что целые народы и государства рождаются, проживают отпущенный им срок и гибнут. Даже сейчас невольно берёт оторпь, когда задумываешься о том, что итруски свято верили: пройдёт 8 веков, чуть более 850 лет, по словам Марка Теренция Варона, римского писателя I века до нашей эры, их народ исчезнет. Первые свидетельства пребывания этруссков в Италии относятся к рубежу 10-го и 9-го веков до нашей эры. Прошло 8,5 столетий. Вместе с другими народами, жившими к югу от реки По, Эти этрусски получили римское гражданство. Теперь они охотно расставались с верой, языком и обычаями отцов и становились римлянами. Они буквально растворялись в римском народе. Например, знаменитый Гай Меценат, друг императора Августа и крёстный отец всех меценатов, был знатным этрусском из Ареция. Он всячески поддерживал блестящих римских поэтов: Вергилия и Горация. Этрусская же словесность, за неимением подобных доброхотов, полностью пресеклась. Предсказанное жрецами свершилось. История этруссков была настолько забыта, что в самом центре Италии учёным пришлось несколько веков искать главное святилище этрусского народа. В сочинениях римских авторов и античных надписях неизменно встречаются упоминания о Фануме Волтумнае, легендарном храме этрусков. Слово фанум означало священный округ, а Волтумнае было именем главной богини этрусков. Храм Волтумный являлся не только религиозным, но и политическим центром Этрурии. её главным правительственным учреждением. Этрурия не была единой державой, а скорее являлась федерацией, которая объединяла ведущие города-государства страны. Каждый год в этот храм съезжались правители этрусских городов. В её стенах они намечали совместные действия, договаривались о помощи и поддержке, заручались милостью богов. Встречи в этрусских верхах менее всего напоминала сухое протокольное мероприятие. И здесь находилось место и театральным представлениям, и спортивным состязаниям. И здесь устраивались ярмарки. Бродили паломники и купцы, спортсмены и танцоры. Правительственный саммит превращался во всенародное празднество. Но где именно располагался храм? Никто из античных писателей не упоминает об этом, ведь всем и так было известно. Как изречительно замечает итальянский археолог Симонетто Стапони: "Вот и сегодня все говорят Ватикан, Ватикан, ничего не поясняя при этом, ведь все и так знают, что Ватикан находится в Риме". Со временем местоположение храма забылось. На протяжении шести последних веков учёные и простые любители древности искали легендарную святыню этрусков. Лишь в 1876 году забрежжила удача. Некий инженер из Орвьето, небольшого городка в итальянской области Умбрия, занялся раскопками в районе рынка, где торговали скотом. Вероятно, он задумал найти затерянную этрусскую гробницу. Ноты Но сколь лишь остатки стены из вулканического туфа и архитектурные украшения из терракоты. Эти находки вскоре оказались в Берлинском музее Пергамон. Систематические же раскопки возобновились здесь лишь в 2000 году по настоянию профессора этрускологии Семанета Стапони. На территории площадью 3 га В отведённой под работы обнаруживаются всё новые следы прошлого. Но основное внимание археологов привлёк участок длиной 30 м, ограждённый уобразной стеной из туфа. Посреди него располагался храм длиной 12 м и шириной 6 м. Рядом были сооружены два больших фонтана. Всё вокруг было усейно чёрными и красными черепками сосудов и чаш. Очевидно, одни служили украшением храма, а в других приносили благовоние, чтобы пожертвовать их богам. Две дороги вели с храма. Одна шириной 5 м уходила на юго-запад, к лежавшему в 20 км отсюда вольсинскому озеру, современное озеро пульсена, и далее к этрусскому городу Тарквинии и побережью тиренского моря. Дорога была достаточно широка, чтобы могли разъехаться две повозки. По обеим сторонам её окаймляли рвы, в которых собиралась дождевая вода, возможно, по ним отводились истоки из святилища. Вторая дорога шириной 7 м вела на юг, к крестным холмам. В дни праздников по ней, вероятно, шествовали религиозные процессии. Они направлялись К двум огромным постройкам археологи раскопали их фундаменты из туфа. Возможно, это был ещё один священный округ, где молились и приносили жертвы богам. Когда-то по этим дорогам следовали самые уважаемые люди этрурии. Но всему приходит конец. В 264 году до нашей эры В окрестностях Орвьето вспыхнуло восстание рабов. Не в силах справиться с ним, этруски призвали на помощь римлян. Как оказалось, они выбрали из двух зол горше. Воставшие были побеждены, но и римляне уже не хотели делиться плодами победы. Они завладели главным святилищем этрусков и отказались передавать его. разу после этого триумфа в самом Риме на холме Авентин был возведён храм в честь Вертумна, бога перемен и превращений. В самом его имени не трудно угадать его происхождение. Это волтумна, богиня трусков покинула родную страну, уведённая в полон. Та ныне она освящала всё, что задумывали римляне, правила их переменчивой судьбой. для археологов, которые ведут раскопки в окрестностях Орвието. Этот внезапный переезд божества из Этрурии в Лаций лишний довод, свидетельствующий о том, что главный храм этруссков находился близ этого города. Здесь они явили всю силу своего оружия и рабам этрусков, и самим этрускам, и их богам всей Италии. Память о триумфе будет хранить бог изменник. Бог перемен, перешедший на сторону римлян. Оставленные без защиты божества этрусски впоследствии покорились римлянам. Прежний дом Волтумны ещё не скоро пришёл в запустение. Римляне не разрушили его. Всё теперь было на их стороне. Боги, храмы У этрусков же не останется даже страны, даже памяти о святынях. Пацинки в Стапоне, раскопки в окрестностях Орвието продлятся по меньшей мере до 2025 года. Многочисленные предметы, уже обнаруженные здесь, похоже, подтверждают догадку о том, что тут находилось главное святилище этрусков. Впрочем, окончательного доказательства какой-нибудь таблички с надписью Храм богини Волтумны охраняется римским государством, пока не найдено. Учёные уверены, что неуловимый призрак это Фата Маргана, Фанум Волтумны, который преследовали сотни лет. Вскоре рассеется из земного плена вознесётся потерянный храм этруссков.